Глава тридцать восьмая. После встречи с Софией и Барбарой Гарри вернулся в посольство и позвонил в контору Сэнди из маленькой комнатки, где стоял телефон для личных звонков шпионов. «Я очень занят, Гарри!» — в голосе Сэнди слышались нетерпеливые нотки. «Может, на следующей неделе?» «Дело довольно срочное». «Хорошо, завтра суббота, но я все равно пойду в контору. Встретимся в кафе» гарри уловил быстро подавленный вздох в три часа спасибо затем гарри пошел в канцелярию чтобы навести справки о въездных визах в британию когда он вернулся в свой кабинет его ждал толхерст присяв на край стола он читал я кивнул и торопливым озабоченным тоном произнес привет гарри я позвонил форсайту мы встречаемся завтра в кафе хорошо он протянул гарри газету «Взгляни сюда!» Гарри прочел заметку о Гомесе, положил газету на стол и упавшим голосом произнес. «Значит, они его убили!» «Похоже на то!» — кивнул Толхерст. «Мы этого ожидали, что никак не влияет на вербовку Форсайта!» Спокойно добавил он. Гарри вспомнил их первую встречу. «Толхерст — этокий дружелюбный толстяк!» Теперь он видел его совершенно в ином свете. «Даже после того, как вы узнали, что он причастен к убийству?» «Подозревается в причастности Гарри, подозревается. И мы не полиция». «Да, это верно, Толли. Я попробую залучить его для вас». Толхерст улыбнулся и сказал с оттенком былого дружелюбия. «Вот и молодец. Кстати, как ухо». «Отлично. думая отчасти это было нервное, как паника». После вечера в театре приступы больше не повторялись. Общение с Софией излечило его. «Очень хорошо», — сказал Толхерст. «Ну, должен лететь. Удачи». Когда он ушел, Гарри сел и еще раз пробежал глазами заметку. «Что они сделали с гомисом «Не повезло, бедняги. Участвовал ли в этом Сэнди?» «Нет», — с горечью подумал Гарри. Он предоставил грязную работу другим. В тот вечер София пришла в квартиру Гарри, уставшая, под глазами залегли темные круги. «С тобой все в порядке?» — спросил он, снимая с нее пальто. Она улыбнулась смелой детской улыбкой, совсем как девочка. «Не хочу завтра идти на работу. Меня уже тошнит от этих коров», — сказала она. «Это так скучно! Ненавижу запах молока!» «Присядь, я принесу обед. Я приготовил кассида». Он включил патефон. Вера Лин томным голосом запела, когда во всем мире снова загорится свет. Однако София пошла вслед за ним на кухню, прислонилась к стене и наблюдала, как он накладывает на тарелки еду из стоявших на плите сковородок. «Ты единственный из всех моих знакомых мужчин, кто умеет готовить. Научишься, когда живешь один. Приходится». «У тебя встревоженный вид». Она склонила голову на бок. «Проблемы на работе?» «Нет». Гарри глубоко вдохнул. «Слушай, я должен тебе кое-что сказать». «Что же?» София сразу насторожилась. Он понял, что уже долгое время она ждет только неприятных новостей. «Сейчас, давай сначала сядем». Гарри купил хорошее красное вино и, когда они уселись, налил ей бокал. Тусклый электрический свет люстры падал на стол. Углы комнаты тонули в тени. София. Посольство собирается отправить меня домой. Она как будто сжалась от его слов и слегка побледнела. Но почему? Ты наверняка нужен им здесь. Ничего не изменилось, разве только... Она резко втянула в себя воздух. Франко не собрался объявить войну. «О, Боже, вас всех эвакуируют!» Гарри поднял руку. «Нет, нет, не в том дело, а во мне. Они считают, что мне найдется лучшее применение дома». «Гарри, у тебя проблемы?» Мягко спросила София. «Нет, честно, просто я выполнял и другую работу, не только переводил, и она почти завершена». «Что за работа?» — нахмурилась София. Он замялся, потом сказал. «Для разведки». И закусил губу. «Извини, не могу открыть тебе больше». И того не должен был говорить. «Но я почти закончил. Я рад. Мне она поперек горла». «Разведка против режима?» «Да». «Хорошо. Я рада». София глубоко вдохнула. «Когда ты уезжаешь?» «Пока не знаю точно. Может быть, до конца года». Гарри посмотрел ей в глаза. «София, ты поедешь со мной?» «Не отвечай сразу, но послушай. Я весь день размышлял. Ты помнишь, что сказала Барбара про иностранцев, которых пускают в Англию, если они в браке с англичанами?» София смотрела на него с окаменевшим лицом. «Гарри, не спрашивай меня. Я не смогу оставить Пако». Голос у нее дрожал. Энрике сам позаботится о себе, но с Пакой ему не справится. Святоша заберет его. Она взяла руку Гарри. Не проси меня делать такой выбор. Об этом я тоже подумал. Если бы ты как-нибудь взяла под опеку Пака... Я не могу. Устало покачала головой София. За такие вопросы теперь отвечает церковь. А они никогда этого не допустят. Нет, не в Испании. — В Англии. — Если мы скажем, что ты заботишься о нем с момента смерти его родителей и увезем его в Англию, то там и усыновим. — Я думаю, способ есть. Это работа, понимаешь, я должен еще кое-что сделать. Если у меня все получится, люди в посольстве будут ко мне расположены. Они способны помочь нам. София посмотрела на него в упор. — То, что ты делаешь... — Опасно? — Нет, нет, — он засмеялся. — Это не опасно, клянусь. Мне просто нужно получить информацию от одного дельца. Никакого риска. Забудь об этом. — София, что ты скажешь? — Как Пака будет чувствовать себя в Англии? Странный язык, бомбежки. Я должна думать о нем. Гарри невольно почувствовал себя уязвленным. Мальчик как будто значит для нее больше, чем он. Мы можем поехать в Кембридж, его не бомбят. Мы хорошо заживем. С деньгами в Англии сейчас можно достать почти все, а у меня денег достаточно, и Пака будет в безопасности. Вы больше не испугаетесь стука в дверь. Позже я попытаюсь вывезти Энрике, но это, вероятно, будет труднее. Да, Пака будет лучше в Англии, если не придут немцы, но они могут прийти и сюда. Говорят, сейчас самое плохое время. Но Испании потребуются годы, десятилетия, чтобы восстановиться после того, что сделал с ней Франко. Если это вообще возможно. София посмотрела на него с удивлением. — Ты возьмешь Пака и будешь отвечать за него? — Да, я тоже не хочу оставлять его здесь. Уверен, хорошая медицинская помощь пойдет ему на пользу. — В Кембридже должно быть много докторов, — кивнула София. — Уйма! «София, если мы сможем увести Пако...» «Ты выйдешь за меня?» «Ты... ты не сказала, как относишься к браку?» «Если... если ты не хочешь...» Она пристально вгляделась в него. «И ты готов принять жизнь со мной и Пако, зная, какой он?» «Да, да. Сейчас мне ничего другого не нужно. София, ты выйдешь за меня?» Она встала со своего места и подошла к Гарри, опустилась на колени и поцеловала его. Потом с улыбкой отстранилась. «Да, да, выйду. Хотя и думаю, не сумасшедший ли ты?» Гарри громко рассмеялся от облегчения и радости. «Может быть, немного, но мне это нравится. Я весь день размышлял, как поступить, особенно, когда мне сказали, что я отправлюсь домой». София приложила палец к его губам. «Ты все сделаешь как надо. Я знаю». «Да, Гарри. Я выйду за тебя». «Я понимаю, мы знакомы всего несколько недель, но в наши дни нужно хвататься за все хорошее, пока можно». «Это лучшие недели в моей жизни», — сказала София. Гарри наклонился и обнял ее, стоявшую на коленях, на полу. «Я должна думать о Пако». «Бросить его я не могу, ты понимаешь?» Голос ее опустился до шепота. «Он единственное, что мне удалось спасти. Из всех надежд, которые мы когда-то питали». «Я понимаю, София. Вероятно, в Англии ты сможешь вернуться к учебе. Станешь врачом. Сперва мне нужно выучить английский. Это будет нелегко. Но с тобой я готова на все. Подумать только, мы бы никогда не встретились». Если бы не Энрике. Она покачала головой. Такой странный, хрупкий шанс. Придя в субботу в кафе «Рассенант», Гарри увидел проститутку, которую однажды принял за шпика. Она сидела за столиком в глубине зала в компании с дородным бизнесменом средних лет. Тот говорил по-испански с сильным немецким акцентом и хвастался, сколько денег заработал в Испании и какие сделки провернул. Женщина улыбалась и кивала, но взгляд ее был отстраненным. Она сидела боком к столу, показывая красивые для ее возраста ноги. Гарри увидел сзади у нее на икрах нарисованную линию. Старая проститутка изображала, что носят новомодные нейлоновые чулки, но, судя по тому, как отражался свет, ноги были голые. Наверное, холодно ходить вот так, по морозу. Немец поймал взгляд Гарри и приподнял кустистые брови. Гарри постарался найти место как можно дальше от этой парочки. Внутрь дохнуло холодом, дверь открылась и вошел Сэнди. Он был в черном пальто и мягкой фетровой шляпе, которую, как и его плечи, припорошило снегом. На улице снова мело. Ожидая Сэнди и зная, что тот сделал, Гарри размышлял, не станет ли ему страшно, когда он увидит его теперь, но ощутил только отвращение и злость. Сэнди подошел к столу, где сидел Гарри, по пути перекинувшись парой фраз по поводу погоды со знакомым. Гарри поднял руку, чтобы привлечь внимание пожилого официанта, который стоял в углу и разговаривал с маленьким чистильщиком сапог. Мальчик был новый. Вероятно, прежний ушел отсюда или умер от холода в какой-нибудь подворотне. «Привет, Гарри!» Сэнди протянул руку, пальцы у него были ледяные. «Привет, кофе?» «Думаю, в такой день шоколад!» Сэнди бросил взгляд на официанта, и тот торопливо подошел. «Один кофе с молоком и один шоколад Альфреда». Гарри внимательно посмотрел в лицо Сэнди. Тот улыбался своей широкой улыбкой, но вид имел усталый и напряженный. Закурил. «Как дела?» — спросил Гарри. «Бывало и получше. Что за срочное дело? Я заинтригован». Гарри набрал в грудь воздуха. «Сэнди, я упомянул в посольстве, что у меня есть друг англичанин, у которого возникли проблемы делового характера. Там есть пара человек, которые хотят поговорить с тобой. Может быть, на чем-то сойдетесь?» Сэнди посмотрел на него долгим тяжелым взглядом. Гарри почти слышал, как у него в голове вращаются шестеренки. Форсайт вынул портсигар, прикурил еще одну сигарету и твердо произнес. «Похоже, работа на разведку». «Боже, как быстро он соображает!» Гарри не ответил. Сэнди прищурил глаза. «Они шпионы!» Он замолчал и тихонько ахнул от удивления. «Так ты шпион!» «Гарри!» Тихо спросил Сэнди и немного помолчал. «Ей-богу, ты шпион!» «Перевод хорошие прикрытия!» «Ты рылся в мусорных корзинах Франка?» Он недоверчиво рассмеялся, посмотрел на Гарри, И хохотнул еще раз. «Я больше ничего не могу тебе сказать, Сэнди. Извини. Просто я увидел, что дела у тебя не ладятся. И захотел помочь. Как легко давалась ему ложь. Небольшая, ознакомительная встреча с парой людей в посольстве. Никаких обязательств. «Думаю, они хотят завербовать меня», — предположил Сэнди тем же приглушенным голосом. Появился официант. Сэнди забрал у него поднос. «Ах, Альфредо, все хорошо. Сахар, Гарри?» Он суетливо расставлял чашки, давая себе время подумать. Откинулся на спинку стула и выпустил клуб дыма, потом игриво пнул Гарри по голени. «Естественно, ты не можешь мне ничего больше сказать, старина. Прости». Вдруг лицо Сэнди исказил спазм. Вид у него стал потрясенный. Он подался вперед и посмотрел на Гарри широко раскрытыми глазами. «Иисусе! Это ведь не связано с золотом!» Впервые Гарри ощутил, как его ущипнул страх. «Я ничего больше не могу сказать». Сэнди откинулся на спинку стула и стер всякое выражение с лица. Но в его глазах все равно светилось изумление. «Говорят, в британском посольстве полно шпионов, — сказал он. — Больше, чем в любом другом, кроме немецкого. Не то чтобы я был в немецком, хотя знаком с людьми, которые там бывали. Я слышал хор в ярости, потому что Франко отказывается с ним встречаться, ссылаясь на занятость. В то время как Шторер, то и дело бывает в Альпардо». Гарри промолчал. Сэнди сделал глубокий долгий вдох. — Ну что ж, кажется, настало время перемен. — Знаешь, мой брат умер. — Правда? — скинул взгляд Гарри. — Сочувствую. — Получил письмо неделю назад. Он был в Египте. Итальянский снаряд попал в его палатку. Сэнди криво усмехнулся. — Вероятно, целились уэйвола Эйвелла. Это похоже на итальяшек. Попасть по ошибке в падре. — Мне жаль, Сэнди. Это плохая новость. Я не видел его много лет, — пожал он плечами. Никогда не ладил с Питером, ты знаешь. Тебе написал отец? Нет, один старый приятель в Лондоне. Увидел сообщение в газете и прислал мне письмо. Старый добрый паттер не стал бы писать мне, даже если бы знал, где я нахожусь. Он меня вычеркнул. Я обречен гореть в аду. А вот Питер тот попадет на небеса и будет блаженствовать в руках Иисуса. Сэнди резко рассмеялся. «Тебе как будто неловко, Гарри? Ты же не веришь во всю эту религиозную чепуху?» «Нет. Тем более после того, что увидел здесь». Сэнди машинально потянулся за сигаретой, потом рассмеялся резко и с горечью. «Иногда все это выглядит так забавно», — заметил он. «Что?» «Жизнь? Смерть? Вся эта чертовщина?» Посмотри вон на ту шлюху с ее нарисованными чулками. Тысячи лет эволюции. И вот к чему мы пришли. Я часто думаю, что динозавры были более грандиозными. Они продержались 160 миллионов лет. Он допил шоколад. Ты ведь шпионил за мной, Гарри. Все это время. Я тебе сказал. «Ничего больше не могу добавить». Сэнди покачал головой. «Знаешь, а мне важно было твое одобрение. И в Руквуде тоже. Не знаю почему. Так было странно, что ты вдруг снова объявился». «Так странно». Мгновение Сэнди смотрел в пространство перед собой. Затем перевел тяжелый взгляд на Гарри. «Я хотел помочь тебе. Дать подзаработать, ты это знаешь». «Мой старый друг Гарри решил меня надуть?» Гарри не ответил. «Что тут скажешь?» «Я встречусь с твоими людьми из разведки», — кивнул Сэнди. «Дашь номер?» Он сунул пачку сигарет Гарри, и тот написал на ней номер, по которому его соединят с Толхерстом. Сэнди положил ее в карман, и уголки губ у него дрогнули. То ли он силился улыбнуться то ли пытался удержаться от слез. «Могу поделиться информацией, которая их удивит», — сказал он. «Какой?» Сэнди склонил голову набок бок. «Погоди, увидишь». «Кстати, я не сообщил Барбаре про брата. Не хочу, чтобы она расклеилась. Не говори ей ничего, если встретитесь». «Не скажу». «Она знает, что ты шпион?» — Нет, ничего она не знает, Сэнди. Он кивнул. — А я уж было подумал, не в этом ли причина ее нынешнего состояния. И он снова улыбнулся своей странной полуулыбкой. — Забавно. Когда я был маленьким, то хотел быть хорошим. Но мне почему-то никогда это не удавалось. А если ты не хорош, хорошие люди бросят тебя на растерзание волкам. Так что с тем же успехом можно сразу быть плохим. Мгновение он глядел в пустую чашку, затем потянулся за пальто. «Ладно, пойдем». Они направились к двери. Сэнди отмахнулся от мальчишки, продававшего сигареты. В дверях оба остановились, снег все еще падал. Вдоль домов тянулись снежные сугробы, люди выходили со службы из церкви напротив, спускались по ступенькам, кутаясь в пальто. Священник жал всем руки. «Ну что ж, снова туда». — сказал Сэнди и надел шляпу. — Да. — Смотри, не попадись, когда будешь рыться в мусорных корзинах. — Увидимся, Гарри. Сэнди резко отвернулся и с горби в плечи поднял воротник пальто. Гарри сделал глубокий вдох и вышел под снег. Чтобы сообщить толхерсту, он завалил добычу.